Книга памяти. Книга восьмая. К третьему дню рождения «Вкус сына О» к литературе начал развиваться от простых, обильно иллюстрированных малышовых книжек к более изощренным детским. Картинки по-прежнему оставались источником огромного наслаждения, но такого значения, как раньше, уже не имели. Внимание его теперь вполне удерживал сам сюжет, и когда О достигал страницы, на которой вообще не было иллюстрации, его трогало зрелище. Маленький мальчик напряженно вглядывается куда-то перед собой, в никуда, в пустоту воздуха, голую стену, воображая то, что ему сообщали слова. «Здорово воображать то, чего мы не можем видеть», — сказал он как-то отцу, — когда они шли по улице. В другой раз мальчик зашел в ванную, закрыл дверь и не выходил. Он спросил через закрытую дверь, «Что ты там делаешь?» «Я думаю», — ответил мальчик. «Мне надо быть одному, чтобы думать». Мало-помалу они оба потянулись к одной книге, к истории «Пиноккио». Сначала к версии Дизни, затем, вскоре в оригинале, с текстом «Колоди иллюстрациями Муссино». Примечание. «Аттеллио Муссино, 1878-1954. Итальянский художник и книжный иллюстратор». Конец примечания. Малышу никогда не надоедало слушать главу о морском шторме, в которой рассказывается о том, как Пиноккио отыскивает «Джепетто в брюхе страшной акулы». «Ах, мой дорогой отец! Наконец я вас разыскал! Теперь я вас никогда-никогда не оставлю!» Примечание. Здесь и далее колоде Карло. Приключения Пиноккио. Глава 35. Конец примечания». Джепетто объясняет. «Море было бурное, и большая волна опрокинула мою лодочку». Тут меня заметила страшная акула, которая как раз находилась поблизости. Она бросилась на меня, высунула язык и проглотила меня как таблетку. «И давно вы здесь в заключении?» — спросил Пиноккио. «С того самого дня. Уже скоро два года». «Два года, мой дорогой Пиноккио, которые показались мне двумя столетиями. А как же вы здесь жили?» И где вы достали свечку? И кто вам дал спички? Я тебе все расскажу. Представь себе, та же самая буря, которая перевернула мою маленькую лодочку, опрокинула также одно торговое судно. Всем матросам удалось спастись, но само судно утонуло, и та же акула, в тот день очень голодная, проглотила корабль. На мое великое счастье на корабле было мясо, сухари в коробках, поджаренный хлеб, вино в бутылках, изюм, швейцарский сыр, кофе, сахар, а также стеариновые свечи и коробки спичек. Этим я поддерживал свою жизнь два года. Но теперь склад пуст. И вот эта свеча, которую ты здесь видишь, последняя. А потом... А потом, мой милый... Мы оба останемся в темноте. Для О и его сына, которые последний год часто разлучались, в этом рассказе о встрече было что-то глубоко удовлетворительное. Если вдуматься, Пиноккио и Джепетто в разлуке друг с другом всю книгу. Джепетто получает таинственный кусок говорящего дерева от столяра мастера вишни во второй главе. В третий старик вырезает деревянного человечка. Но Пиноккио еще даже не закончен, а его проказы и шалости уже начинаются. «Я сам во всем виноват», — вздохнул Джапетто про себя. Надо было раньше все предвидеть, теперь уже слишком поздно. В этот миг, как и любой новорожденный младенец, Пиноккио — чистая воля, «Чувственная нужда без сознания Очень быстро, за следующие несколько страниц, Джапетто учится и находить. Деревянный человечек ощущает голод и случайно сжигает себе ноги. и отец ему делает заново. На следующий день Джапетто продает куртку, чтобы купить Пиноккио-букварь для школы. Пиноккио сразу же понял, в чем дело и не в силах сдержать свое буйное, доброе сердце, бросился к старику на шею и обцеловал ему все лицо. А затем больше двухсот страниц они друг с другом больше не встречаются. Вся остальная книга повествует о том, как Пиноккио ищет отца, а Джапетто — сына. В какой-то момент Пиноккио осознает, что хочет стать настоящим мальчиком. Но также становится ясно, что этого не случится — Покуда он не воссоединится с отцом, приключение, заключенение, отвлечение, новые решения, борения, совпадения, продвижения и отступления и во всем этом постепенный рассвет сознания, превосходство оригинала колоде над адаптацией дизни, как раз не жела ненаглядно выявлять внутренние мотивы сюжета они остаются нетронутыми в досознательной с форме а у дизни все это выражено от чего делается сентиментальным и оттого пошлым у дизни джепетто молится о сыне у колодия он его просто делает физический акт вырезывания куклы Из куска дерева, которое разговаривает, оно живее, что отражает понятие Микеланджело о скульптуре. Фигура уже содержится в материале. Художнику необходимо лишь отсекать лишнее, пока не проступит истинная форма, и это подразумевает, что существо Пиноккио предваряет его тело. Задача персонажа на протяжении всей книги — отыскать его, иными словами, отыскать самого себя. А это значит, что перед нами история скорее становления, нежели рождения. Это деяние создания марионетки без того достаточно передает молитвенность, и уж точно оставаясь невысказанной, она гораздо мощнее». У Дизни «Голубая фея» велит Пиноккио быть смелым, правдивым и бескорыстным. Как будто для того, чтобы овладеть собственным «я», существует простой рецепт. У колодия никаких указаний нет и в помине. Пиноккио просто спотыкается и притыкается, просто живет и понемногу приходит к осознанию того, чем может стать». Дизни улучшает сюжет единственный раз, да и то спорно, под самый конец, в эпизоде побега от страшной акулы, кита-монстро. У колоди рот акулы открыт, она страдает астмой и сердечной недостаточностью. Примечание. Здесь и далее глава 35. Конец примечания. И чтобы организовать побег, «Пиноккио, потребно лишь мужество». «В таком случае, мой дорогой отец», — сказал Пиноккио, «мы не должны терять время, мы должны немедленно подумать о бегстве». «О бегстве? Каким образом?» «Мы должны пробраться через пасть акулы и выпрыгнуть в море». «Это легко сказать, мой милый Пиноккио. Дело в том, что я не умею плавать. Неважно». Вы сядете мне на плечи. Я хороший пловец и смогу доставить вас на берег невредимым. «Это тебе кажется, мой милый мальчик», — возразил Джапетто, покачав головой и горько усмехаясь. «Неужели ты думаешь, что такому маленькому деревянному человечку, как ты, хватит сил нести меня на плечах? Попробуйте, и вы увидите. А если нам суждено умереть, то мы, по крайней мере, «Умрем вместе». И не теряя лишнего времени, Пиноккио пошел вперед, сказав своему отцу, «Идите за мной и не бойтесь». У Дизни же Пиноккио пригождается еще и хитроумие. Пасть кита закрыта, а когда открывается, то лишь для того, чтобы впустить воду, а не выпустить ее. Пиноккио хитроумно решает развести внутри кита костер, и монстро от этого чихает, тем самым выбрасывая куклу и ее отца в море. Однако с этой черточкой теряется больше, чем приобретается, ибо так уничтожен очень важный образ всей истории. Пиноккио плывет по пустынным водам, Едва не тонет под тяжестью Джепепето посреди сизой ночи. Страница 296 американского издания. Примечания. колоде Карло. Приключения Пиноккио. Глава 36 Перевод Кэрол Делла Кьеза. Макмиллан. Нью-Йорк. 1925 год. Конец примечания а над ними, благосклонно улыбаясь, сияет луна, и позади у них разверстая пасть акулы. Отец на спине у сына. Здесь так явно всплывает образ Энея, выносящего Анхиза на спине из развалин Троя, что всякий раз, читая сказку сына вслух, о воле-неволе видит, ибо это не мысли вообще-то, Так быстро подобное происходит у него в уме. Некие скопления других образов, что окружаясь, разлетаются прочь от ядра его забот. Кассандра, к примеру, предсказывающая падение Трои, а после утрату, как в скитаниях Энея, что предваряли основание Рима, и в скитаниях этих образ еще одного скитания — «Евреев по пустыне», что, в свою очередь, выдает еще грозди образов. «В будущем году в Иерусалиме», а с этим и фотографию в еврейской энциклопедии, его родственник, носивший имя его сына. О внимательно наблюдал за лицом сына при этих чтениях Пиноккио, Он пришел к выводу, что для него смысл истории обретается в образе Пиноккио, спасающего Джапетто. Тот уплывается стариком на спине. Трехлетний мальчик, он же и впрямь очень маленький, крохотная тростинка возле туши своего отца. Он грезит об обретении чрезмерных сил, дабы покорить мелкую реальность самого себя. «По-прежнему он слишком юн, и пока не понимает, что настанет день, и он будет таким же большим, как его отец. И даже если ему это тщательно объяснить, факты все равно подвержены грубым, неверным истолкованиям. «А однажды я буду такой же высокий, как ты, а ты такой же маленький, как я». Зачарованность супергероями из комиксов, вероятно, с этой точки зрения объяснима. Это мечта о том, чтобы стать большим, стать взрослым. Что делает Супермен? Спасает людей. Ибо этот акт спасения — то, чем занимается отец. Он спасает маленького мальчика от вреда. И для маленького мальчика видеть Пиноккио — Ту же глупую куклу, которую мотает от одного злоключения к другому, которая хотела бы быть хорошей и не могла не быть плохой, видеть, как та же бестолковая маленькая марионетка, даже не настоящий мальчик, становится фигурой искупления, тем существом, что спасает собственного отца из лап смерти. Это высочайший миг Откровение. «Сын спасает отца». Вот что нужно полностью вообразить себе с точки зрения маленького мальчика. И это в уме отца, который сам некогда был маленьким мальчиком, сыном. То есть для его отца нужно вообразить полностью. Вечный мальчик. Примечание. О виде метаморфозы, книга 4, глава 18, в переводе шервинская «Отрак, ты веки веков». Конец примечания. Еще одно замечание о природе случая. Он не желает пренебречь упоминанием о том, что через два года после встречи с с в Париже Ему довелось в один из следующих туда наездов познакомиться и с младшим сыном С. По таким каналам и через такие обстоятельства, что не имели ничего общего с самим С. Этот молодой человек, П, ровесник О, пробивался к влиятельной должности у важного французского кинопродюсера. Сам он... Впоследствии работал на того же продюсера. В 1971 и 1972 годах выполнял для него случайное задание. Переводил, служил литературным негром, но все это не имеет значения. Важно то, что с середины до конца 70-х годов П. удалось достичь положения сопродюсера, И вместе с сыном этого французского продюсера они сделали фильм «Супермен», который стоил столько миллионов долларов, что его называли, как «О, читал», самой дорогой работой в истории западной цивилизации. Примечание. Продюсерами первых фильмов о «Супермене» Первый, 1978 год. Режиссер Ричард Донер. Были Пьер Спенглер и Илья Хуан. Санкинд Доминтос. Родился в 1947 Сын французского кинопродюсера Александра Салкинда. Александр Михайлович Залкинд. 1921-1997 и мексиканской актрисы и сценаристки Берты Домингес Де умерла в 2008-м. Бюджет первого фильма составлял 55 миллионов долларов. Конец примечания. В начале лета 1980 года, вскоре после того, как его сыну исполнилось три, О с мальчиком провели вместе неделю в деревне, в доме друзей, уехавших в отпуск. О заметил в газете, что в местном кинотеатре показывает Супермена, и решил взять с собой сына. Вдруг тому удастся высидеть кино до конца. Всю первую половину мальчик сидел спокойно, уминал ведерко воздушной кукурузы, шепотом задавал вопросы, как О и наказал ему делать и воспринимал все эти взрывающиеся планеты, ракетные корабли и открытый космос без особой суеты. Но затем что-то произошло. Супермен полетел, и мальчик тут же утратил все свое самообладание Рот у него открылся, он скачал ногами на сиденье, разбрасывая попкорн, показал на экран и завопил «Смотри, смотри, летит!» Весь остаток фильма он был сам не свой. Лицо напряглось от страха и завороженности. Он тарабанил свои вопросы отцу, старался переварить то, что увидел, изумляясь, пытаясь осознать это снова и снова. Изумляясь. Под конец для него все это стало чересчур. «Слишком бумкает», — сказал он. Отец спросил, не хочет ли он уйти. И мальчик ответил «да». Он взял его на руки и вынес из кинотеатра. Под свирепой дождь с градом. Потом они бежали к машине, мальчик произнес, подскакивая у О на руках. Сегодня у нас о го, -го приключение, а? На весь остаток лета Супермен стал его страстью, его манией, связующей силой всей его жизни. Он отказывался от других футболок, только синюю с буквой «С» спереди. Мать шила ему плащ, и всякий раз, выходя из дому, он упорно его надевал и носился по улицам, вытянув перед собой руки, как бы летя. Останавливался лишь за тем, чтобы объявить каждому прохожему, не достигшему десяти лет, «Я супермен». О, все это забавляло, поскольку он помнил то же самое по собственному детству. Поражала его не эта одержимость, да и в итоге несовпадение знакомства с людьми, сделавшими сам фильм, приведший к этой одержимости. Скорее вот что. Каждый раз, видя, как его сын притворяется суперменом, он не мог не думать о своем друге с как будто даже буква S на футболке отсылала не к Супермену, а к его другу. И он недоумевал от этого фокуса, который ум его с ним проделывал, этому нескончаемому превращению одного в другое, словно за каждой реальной вещью располагалась теневая, но столь у него в уме живая, как и то, что было перед глазами. И в итоге он терялся и не мог определить, что именно он видит на самом деле. Вот так оно и случилось. Случалось часто. Что жизнь его, казалось, больше не обитает в настоящем.